Глава 7. 25 апреля. Люджина. Люджина, прежде чем направиться к арестанту, пообщалась с подполковником Пеговым, поглядывая на экраны в центре наблюдения, как макроута пристёгивают наручниками к креслу, повторяют короткие инструктажи о запрете резких движений, крика, нападения. Тёмный подчинялся с безразличием, опустив голову и словно не слушая. Тробжек ещё раз быстро пробежала глазами стенограммы допросов, которые состояли из одних вопросов и примечаний о реакциях молчащего тёмного. Игорь, вопреки своим словам, уходить не торопился, а о чём-то тихо переговаривался с Пеговым и то же косился то на экраны, то на Люджину. Отец Олег в центр и не заходил, сразу направился к часовне. Прошло минут 20. Темный почти не шевелился, но пауза для нервозности была выдержана достаточно, и Люджина направилась к выходу. Но перед этим она попросила у Пегова ключи от наручников. «Надеюсь, вы знаете, что делаете», — проговорил он ей вслед. В небольшой камере, в которой помещалась только койка и стол с двумя креслами, стоял запах еды. Видимо, у заключенного недавно был обед. В углу за ширмой, которая не скрывала арестанта от камер наблюдения, был оборудован закуток с туалетом, рукомойником и душем. Жумела система вентиляции, но всё равно воздух казался сыроватым. Макроут на мгновение поднял голову, увидел женщину и попытался встать, как и полагается аристократу, не вышло. Он зацепился взглядом за живот Людчины, недоумённо и с любопытством хлопнул глазами и тут же снова паник, отстранившись и закрывшись. Добрый день, проговорила Дробжек, подходя к его креслу. Позвольте, думаю, нам так будет удобнее. Он напрягся, но головы не повернул, даже тогда, когда она открыла наручники. Просветы со звоном упали, повиснув на цепочках на рукоятках кресла, но руками тёмный шевелить не стал. Дробжек, не дожидаясь ответа или реакции, опустилась в кресло напротив, долго устраивалась. Спинка была железной и неудобной. Вы, вероятно, думаете, что к вам прислали женщину, чтобы вы были более сговорчивы и открыты, проговорила она. Барон смотрел в стол. "И вы, конечно, правы", продолжила она с усмешкой. "Но я пришла не за тем, чтобы узнавать о ваших товарищах или работе вашей организации". Он чуть шевельнул пальцами недоверия. "Ведь вы не простой заговорщик. Вы искренне переживаете о судьбе Блакории и ненавидите иномерян". Я читала ваше досье. Ваш отец служил в армии, ваш дед служил и прадед. Он не двигался, слушал. И вы опять-таки, вероятно, думаете, что я хочу вам польстить, чтобы вы были сговорчивее. И это тоже правда. Она улыбнулась и положила на стол досье. Но пока я не сказала ни слова лести, здесь она постучала по папке пальцем. Ответ на ваш запрос к командованию Благокарийской армией. Они ответили, что знают о почти 20 партизанских операциях вдоль Северных гор с начала марта. А от вашего единомышленника Львовского нам известно, что вы были вдохновителем этих операций. Значит, вам не всё равно. Вы хотите спасти свою страну, своего бога, свой мир. Кто вы, барон, террорист или герой? Кто вы? Макроу также не двигался, но задышал чуть тяжелее. «Вы спрашиваете себя, к чему я клоню? Что мне от вас нужно? А если бы я сказала, что вы, возможно, способны оказать прямую помощь вашему первопредку и всей Тури? Прямо сегодня?» Она понизила голос. «Вы ведь видите сны, правда? Вы достаточно сильны для этого. Общаетесь с другими Дартини, там, на Лортахе. Знаете, что происходит сейчас у порталов?» Он впервые с начала разговора посмотрел на нее, внимательно и недоверчиво Элиджина, наклонившись вперёд, насколько позволял живот, поймала его взгляд, чтобы не отводил. Я не могу обещать вам амнистию. Нет, вас будут допрашивать и дальше. Я не могу обещать, что вам всё удастся. Вполне возможно, что ваша помощь окажется бесполезной. Если вы согласитесь, вам придётся дать магическую клятву о ненанесении вреда и сохранении тайны. И если вас это не пугает, Скажите мне, я согласен. Он молчал, моргнул, снова опустил голову, и Люджина не стала давить дальше, встала. На этот раз Макроуту удалось подняться вместе с ней, и пришлось снова посмотреть на собеседницу. Я дам вам полчаса, Люджина сняла с руки часы и положила на стол. Если решитесь, скажите, я увижу, но через полчаса я уйду, барон. Она вышла, не оглядываясь. Воздух в подземном коридоре оказался куда свежее, чем в камере, и её на мгновение околнула жалость, пока она стояла, переводя дыхание. Всё-таки беременность сделала её слишком чувствительной. Игорь всё ещё был в центре наблюдения. Следующие полчаса несколько человек смотрели на то, как Макроуд неподвижно сидит в кресле. Люджина пила воду и мечтала выйти на свежий воздух. Ей было душно. За минуту до назначенного времени барон поднялся и направился за ширму. Там он долго, куда дольше минуты, умывался, пил из крана, плескал в лицо воду. Затем поднял голову к камере наблюдения и одними губами сказал «Я согласен». «Сейчас подготовит Мак договор», — проговорила Люджина, когда вернулась в камеру. Макроуд так и стоял у раковины, вытирая лицо полотенцем, и она направилась к креслу. «Сейчас подготовит Мак договор», — проговорила Люджина, когда вернулась в камеру. Но опускаться не стала, остановилась, опираясь на спинку. Глупо было бы поворачиваться спиной даже к хорошим мальчикам. Я сама скреплю его. Я также попросила принести нам чая и варенья. Или вы предпочитаете кофе? Молока, буркнул молодой барон, аккуратно вешая полотенце на место, и Люджина повернула голову к камере под потолком, в надежде, что её знак поймут и подадут молоко. Голос у Блокорица был шепчущий, срывающийся, неудивительно, после долгого молчания. «Что касается маг договора», — продолжил он после паузы, — «то у меня тоже есть условия. Как к вам обращаться?» «Капитан Люджина Дробжик», — представила северянка, внимательно глядя на него, — «все-таки решил поторговаться. Что попросит? Свободу? Амнистию?» «Капитан Дробжик». Кевнул Макроуд, подходя к ней ближе, видно было, что он волнуется и прикладывает усилия, чтобы казаться спокойным. Остановился в трёх шагах от неё, и Люджина почти ощутила, как напряглись наблюдатели перед экранами за стеной. Вы подтверждаете, что моя помощь нужна для возвращения моего прародителя, чёрного жреца, на Туру? Конечно, без колебаний ответила она. Он с надеждой вглядывался в её глаза. боялся, что обманывает. Мне нужны гарантии, прихлепел он твёрдо, рудлок вотчина красного воина, а красный из древля был противником чёрного. Вы хотите обезопасить тех, кому нужна моя помощь, а мне нужно быть уверенным, что вы не обманываете, и я не буду действовать во вред отцу. Я подпишу маг договор, но и вы тоже. Идеалист, как есть идеалист, не за себя просит. Значит, ни она, ни Игорь не ошиблись в его оценке. Но слишком молод, и опыта в политике мало. Неужели он думает, что ею бы не пожертвовали в случае настолько большой игры? Да кем угодно бы пожертвовали. «Разумно», — согласилась Люджина, опускаясь, наконец, в кресло. «Я согласна. Вы поэтому молчали? Боялись, что Рудлок против возвращения жреца?» Он тоже сел, но отвечать не спешил. Открылась дверь. Люджина не оборачивалась, наблюдая за тёмным, который поднял глаза на вошедшего. Нет, не было у него во взгляде желания воспользоваться ситуацией, напасть и сбежать, ну или юный идеалист был мастером маскировки. Им принесли ему молоко и чай и варенье и ещё каких-то булочек. Капитан взяла чашку с чаем, поднесла к губам, и Макроуд неохотно протянул руку за молоком, начал пить. Идеалист но понимает, что его обрабатывают. Совместная трапеза толкает к откровенности. Поначалу я молчал, потому что не понимал, что происходит. Наконец, тускло прошептал он: "Последнее, что я помню, это как после очередной вылазки я начал терять контроль над собой, потянул с черношая энергию, и Оливер Брин вколол мне антидот". Голос сорвался, и он закашлялся, и потом я очнулся уже здесь, весь в трубках. с горящими легкими. Эта камера, — Макроуд повел головой, — была моей реанимацией. Я понял, что нахожусь в Рудлоге только по форме следователей и языку. Я не знал, как я сюда попал. Знаю только, что наша пещера в горах затопила, да и часть моих соратников погибла. Когда мы только начали видеть сны о Лортахе, моему Дартини удалось найти двоих из нас в соседних убежищах. После того, как я очнулся здесь, — Во сне я снова добрался до своих соратников, и они рассказали, что помнят, как проснулись от пребывающей воды и захлебнулись. Барон, глядя в стол, тяжело потер глаза руками. «Мы столько с ними прошли, столько бились плечом к плечу, а вода их все-таки настигла. Знать бы, что с ними будет, когда наш праотец уйдет с Лортаха. Они останутся жить там или умрут без источника». Люджина постаралась поставить чашку неслышно, но она звякнула, и Макроуд взглянул на неё, словно возвращаясь в реальность. Допил молоко, взял булочку, начал крутить в руках, не отводя взгляд от собеседницы. Как я попал сюда, капитан? Это не было закрытой информацией и вполне могло послужить установлению доверия. Я знаю лишь то, что написано в вашем досье, сказала она, зеркально протягивая руку за сдобой. Вы, Брина Черныш, выпали из зеркала вместе с потоком воды в расположение Рудложской армии к палатке Старова, Алмаза Григорьевича. Черныш сейчас жив и работает совместно со Старовым над той же проблемой, к которой мы хотим привлечь и вас. — Старый пройдоха! — пробормотал Макроуд возмущенно. — Оливер Брин мертв, захлебнулся. Барон с сожалением откинулся на стуле. Он явно чувствовал себя все свободнее. Ушла скованность. Вас сюда доставил Сведерский Александр Данилович. Собственно, это его решение. Вы были на грани срыва, нужно было воздействие служителя Треединова. Сведерский с неловкостью повторил тёмный: Вы знакомы? Разве этого нет в досье? Он невесело усмехнулся. В любом случае, рассказать, как мы познакомились, я не могу. Блок. Ничего страшного, с иронией сказала Люджина. Вы правы, в досье это есть. Александр Данилович рассказал, как выпили его резерв, но не выпили, остановили себя, хотя могли бы, да? Он, ожидаемо, не смог ответить. Более того, продолжила она: "Вполне возможно, вы с ним сегодня увидитесь". Глаза Макроута блеснули настороженностью и совершенно мальчишеским любопытством. "Правильно, на это она борона и ловила. Вы всё узнаете после подписания магдоговора". Дробжик взглянула на часы и напомнила: Но вы так и не поделились. Почему же продолжали молчать после того, как пришли в себя? Вы уже сами всё сказали, ответил макроуд неохотно, продолжая крутить и мять булочку. У нас есть цель вернуть жреца, спасти Туру. Многие из нас погибли ради этой цели, многие убивали, многие, как и я, совершали недостойные поступки. Мы столько вложили в неё, и вот я в отче не красного из вечного противника жреца. Я не знаю вашу цель, возможно, она полностью противоположна нашей. Пусть на мне блоки Данзана Айоновича, но ведь невозможно поставить блоки на всё. Вдруг я, отвечая на вопросы, дам оружие против первопредка или подставлю кого-то из своих товарищей, и он не сделает что-то важное и нужное для нашей общей цели. Тоже разумно, чуть улыбнувшись, согласилась Люджина. Но, возможно, вас убедит то, что в Рудлоге теперь официально снят запрет на чествование жреца. Это может подтвердить отец Олег. Ему-то вы поверите? Мы на одной стороне сейчас, барон, и у нас одна цель. Ему, да, откликнулся тёмный. Но в его заверениях нет нужды, капитан. Я уже сказал, что помогу и подпишу маг договор. А в остальном моей болтливости вы не дождётесь. «И все же я приеду пообщаться с вами завтра», — пообещала Люджина. «Будем говорить о том, о чем вы захотите говорить». Он мрачно посмотрел на нее и, наконец-то, откусил замученную булочку. Мак-договор принесли через несколько минут, и Люджина и Мак-Роуд подписали его под присмотром двух штатных магов и отца Олега. Мак-Роуд обещал не причинять вреда никому из тех, кто находится в бункере, Люджина подтверждала, что его действия будут направлены на возвращение жреца натуру. После подписания, когда истаяло дымка магических клятв, капитан рассказал барону, в чём собственно будет заключаться его помощь, о том, что нужно попытаться передать послание путникам на Лортахе через человека, имеющего с ними связь во сне. Когда она начала объяснять, кто эти путники, барон остановил её. «У нас на Лортахе теперь все Дартини знают, что Ухтор с беловолосой девушкой помогают отцу выйти на туру. А я ведь видел их», — добавил он, поколебавшись. «Точнее, мой Дартини видел. Я только недавно это вспомнил. Тогда еще я не все сны запоминал. Они проходили заставу перед поселением, где я был в охране, под предводительством верши. Он и еще несколько бойцов с заставы потом с ними ушли. Девушка невероятной красоты и с крыльями». Я даже потрогал, поверить не мог. Хотел бы я знать, кто она здесь и кто такой Ухтор. Он сильнее меня и сильнее всех, кого я знаю. И я все гадаю, как его половинка скрывает свою силу здесь, в натуре. — Вполне возможно, что вы это узнаете сегодня ночью, — ответила Люджина, поднимаясь. Сдерживая зевок, потерла кулаком спину, поморщилась. нужно было на воздух и немного размяться, потому что болело, будто кол туда воткнули, и удобство посетить было бы не лишним. Мне увы, пора, барон. Конечно, проговорил он, тоже поднимаясь. Возможно, у вас будут ещё какие-то просьбы? поинтересовалась она. Он покачал головой. Вряд ли мне позволят выходить на воздух, даже под мак клятву. А больше мне ничего не нужно, капитан. Разве что Буду благодарен, если вы узнаете, что сейчас с моими родителями. Я очень давно их не видел. После камеры, в которой никакая вентиляция не могла спасти от духоты, Люджина поспешила наверх, даже не заглядывая в центр наблюдения. Игорь, если ещё там, сам её найдёт. И на улице, прислонившись спиной к нагретой солнцем стене дома, Она смотрела на пасущихся коз, на детей, играющих рядом с песочницей под присмотром очень красивой женщины, и думала о том, как вот такие хорошие мальчики, как Макроуд, и хорошие девочки, как Полина Рудлок, ведомые хорошими целями, становятся преступниками. И если нынешнюю королеву Бермонта, что бы она ни натворила, всегда бы вытащила ее семья, то у этого хорошего мальчика будущее печально и предсказуемо. Игорь поднялся через час, когда Дорофея Ивановна уже накормила Люджину обедом и вручила сумку с вареньем и творогом, буркнув «Там сверху подарок, как раз тебе по ладони». Подарком оказался новейший боевой пистолет «Верба». Рудложские оружейники любили давать оружию поэтичные имена. В кобуре. И капитан, сидевшая за столом в цветущем саду, осоловевшая от сытной трапезы и яркого солнца, некоторое время заторможенно крутила его в руке». посмотрела на грозную спину старушки, удаляющуюся в сторону курящих бойцов, которые с интересом поглядывали в сторону Люджиной, и не стала отвлекать её от воспитательного процесса, чтобы отказаться. Зато издалека показала подарок Стрелковскому, шагающему от двери. Полковник был слегка бледн, но при этом вполне собран. Как вы оказываются приглянулись хозяйке? Со смешком сказал он, принимая оружие. Но она вообще с нежностью относится к коллегам женского пола, опекает их. А вот мужчин гоняет нещадно. И он покосился на дальний угол дома, от которого к столу с пепельницами, спрятанному у самого забора, гуськом потянулись бойцы с сигаретами. — И что мне с ним делать? — поинтересовалась Люджина. — У меня уже есть табельное оружие от управления. — Сдадите то, оформите это. — посоветовал Игорь, с удовольствием осматривая ствол. Скажите, что о Дарофее никто не удивится. Дарофея часто передают оружие в нескольких экземплярах, она его тестирует и потом пишет разгромные отчёты. Но Вербу она сдержанно хвалила. Он прицелился в скворечник на одной из берёз, хмыкнул удовлетворённо и вернул Люджини. Вас, кстати, я тоже хочу похвалить. Сдержанно осведомилась капитан, склоняясь над сумкой и пряча улыбку. Она вставила пистолет обратно в кобуру и сложила его поверх банок с вареньем. — Вы были великолепны, Люджина, — серьезно ответил Игорь. — Я сам бы не провел вербовку лучше. — Спасибо. Она покачала головой, стряхивая сонное оцепенение, и поднялась, провожая глазами двух знакомцев — Ситникова и Поляну, которые входили через достоверно хлипкую калиточку хутора, о чем-то в полголоса тревожно переговариваясь. Но вы сами знаете, что это было слишком просто и быстро. Он молод, прямо без хитростин, не агрессивен и не пытался меня переиграть. Если бы к сотрудничеству пришлось склонять вас, вы бы меня знатно потрепали. Но вы бы всё равно справились, с теплотой спросил Стрелковский. Ещё не знаю, Люджина прямо посмотрела на него и потянулась. Не хотелось никуда ехать, хотелось остаться здесь, в этом залитом солнцем, благоухающем саду. Вы ведь очень крепкий орешек, полковник. Ну а как вы? Поинтересовалась северянка у Игоря, когда, попрощавшись с хозяйкой и обходя коз, они подошли к машине. Удачно пообщались с отцом Олегом? Плодотворно, я бы сказал. Стрелковский поставил в багажник гостинцы от Дорофей и мягко захлопнул его. Он мне напомнил одну притчу из Пятой книги. Вас отвезти домой? Нет. Она не стала спрашивать, что за притча. Снова потянулась, прежде чем сесть в машину. Вечером у меня консультация, Игорь Иванович. Я из управления и поеду. Это к вы и родите, консультируя, проворчал он, выруливая и начиная спуск по дороге с холма. Может, и рожу, мягко откликнулась она. Роддельное отделение там как раз в двух шагах. Первая книга. Притчи. Однажды у святого Лаврентия, в молодые годы бывшего простым лекарем-виталистом и ходившего по родлогу для помощи занемогшим, порвались башмаки, подаренные почившей матерью. Лекарь очень любил свою матушку, а башмаки были единственной памятью о ней. Поэтому он надел башмаки с оторвавшимися подошвами и продолжил ходить в них. Он привык к тому, что ноги у него ранится о камни, замерзают зимой или обжигаются раскалённые камни летом, привык вынимать из них колючки и занозы. Зато матушкины башмаки были на нём, и казалось ему, что и её благословение с ним до тех пор, пока он их носит. Как-то раз лечил он дочку богатого купца и вылечил Купец в благодарность осыпал его золотом, которое лекарь тот же раздал бедным, а дочка подарила ему удобные сапоги. Но на нём уже были его любимые башмаки, и поэтому он не взял сапоги. Как-то лечил он брата набожной графини и вылечил его. И графиня подарила лекарю земли, которые он тот же раздал крестьянам, а также целых 5 пар самой разной обуви. Но на нём уже были его любимые башмаки, и поэтому Он ничего не взял. И как-то пришла к нему бедная вдова из дальней деревни и стала умолять вылечить её маленького сына от горячки. Она шла к лекарю целый день, и целый день нужно было идти обратно. Лекарь очень спешил вслед за вдовой, но на середине пути пошёл сильный дождь, дорогу развезло, и он стал утопать в грязи. Будь на нём башмаки с крепкой подошвой, он шёл бы куда быстрее. А когда домик вдовы уже был виден вдали, Дорога пошла вниз, и лекарь, упав, сломал ногу. Бедная вдова не в силах была тащить его на себе. Был выбор — лечить себя или пытаться добраться до мальчика. И лекарь пополз, волоча сломанную ногу по грязи. Но когда он приполз, сам полумертвый от боли, у мальчика уже была агония. Шесть дней лекарь держал душу мальчика в теле, шесть дней он лечил его тело, а на седьмой... Когда ребёнок выздоровел, оказалось, что у лекаря в сломанной ноге началась гангрена. Но виталистических сил остановить её уже не было, и тогда лекарь сам отпилил себе ногу и едва сумел остановить кровь. Пока он болел, к дверям его дома приезжали и купец с дочерью, и графиня с братом, и многие-многие, кому он помог, и снова предлагали помощь. И на этот раз он не стал отказываться. Взял и деньги, и земли, и построил на них обитель Триединого, и при ней – лечебницу для бедняков, и школу, и странно приимный дом, и стал учить крестьянских детей, и лечить, и помогать. А лечебницу и школу он назвал именем матушки. Когда он уже был глубоким стариком, ученики вспомнили историю про башмаки и спросили, где же они теперь? Святой Лаврентий показал амулет, сделанный из кусочка сильно изношенной кожи, который он носил у сердца, постучал по деревянной ноге и сказал: "Если носить старую потерю, теряешь то, что даётся сейчас. Если нести старую потерю, потеряешь много больше того, что ты уже потерял. Настоящая память и любовь это не носить старую потерю, сбивая душу, а творить новое и благое". во имя её